Шестьцами торговались смоколой из заслонобового бивня. Кайр сидел на стуле, смотрел на всё происходящее, ничего не понимая. Он таращил на них свои круглые голубые глаза и звал Карлье. Эй! Посмотреть-ка, взглянеть на этого парня и на того другого слева. Виталью и когда-нибудь такую урожу. Вот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 живёт в низовьих реки народ довольно похучий я помню они здесь уже были один раз слышите этот шум с чем только не приходит с человеку мириться в этой собачьей стране а у меня голова раскалывается такие прибыльные визиты бывали нечасто День за днём два пионера торговли и прогресса глядели на свой пустой двор, купающийся в дрожащем блеске вертикальных солнечных лучей. У подножия высокого берега молчаливая, сверкающая река Нил уста накатыла свои воды на песчаные отмели посредине потолка, где непотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнце. И простираясь во всех направлениях, Окружа их жалки расчищенный участок торгового поста, необятные леса, скрывающие необычайно сложную фантастическую жизнь, лежали в красноречивом безмолвии и немове величия. Эти два человека ничего не понимали, ничем не интересовались, кроме смены дней, отделявших их от возвращения парохода.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 Как-то вечером Королье сказал, размахивая рукой, «Через сто лет здесь, быть может, будет город, набережные, склады, казармы и... и... бильярны, цивилизация мой мальчик и добродетель и все такое прочее». А потом люди прочтут, что два славных парня, Кайр и Королье, были первыми. первыми цивилизованными людьми поселившимися в этих местах. Кайр кивнул головой: "Да, утешительно об этом думать. Они как будто забыли о своём умершем предшественнике. Но однажды утром королье вышел и прочно укрепил крест. Бывал я нервничал всякий раз, как проходил мимо", объяснил он Кайро за утренним кофе.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 Однажды утром, когда Кер и Карлье, развалившись на стульях в тени веранды, разговаривали о скором прибытии похода, из леса вышла кучка вооружённых людей и приблизилась к станции. В этой местности эти люди были чужие. Высокие и стройные, они были классически задрапированы от шеи до пят в синие одежды с бахромой. Каждый держал на обнажённом правом плече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 Каир и Картье решили, что этот чернамаз их хлебнул слишком много пальмового вина. Они поталковали о том, чтобы дежурить по очереди, но вечером всё казалось было так тихо и мирно, что они по обыкновению улеглись спать. Всю ночь их тревожил барабанный бой в деревнях. Глухие и быстрые удары вблизи сменялись отдалённым боем, затем всё стихло. Вскоре короткий тревожный бой стал раздаваться то тут, то там, потом всё смешалось, усилилось, стало мощным и напряжённым, разлилось по лесу, прокатилось в ночи. Бой непрерывный и неумолчный, вблизи и вдали, словно вся страна была одним огромным барабаном, выбивающим тревожный призыв в небо. И сквозь глубокий грохочущий шум, резкие вопли, похожие на обрывки песен из сумасшедшего дома, вырывались пронзительные и высокие, нестройными вспышками звуков, которые как будто взлетали высоко над землёй и изгоняли мир и покой под звёздным небом. Король и Кайер спали плохо. И обоим казалось, что они ночью слышали выстрелы, но они не могли решить, откуда доносились эти звуки. Утром Макол откуда-то ушёл, он вернулся около полудня с одним из вчерашних незнакомцев и уворачивался от Каера, пытавшегося с ним заговорить, по-видимому, он оглох. Каер дивился. Корлье, ходивший к реке удить рыбу, вернулся и заметил, показывая свой улов: "Черномазы и чертовски суетятся. Хотел бы я знать, в чём тут дело". Я видел около 15 каноэ, переправившихся через реку за те 2 часа, что я там удил. Каер, расстроенный, сказал: "Не правда ли, маколы держат себя очень странно". Эрль я посоветовал: "Соберите всех наших людей на случай тревоги".